Муж с женой говорят друзьям, приходите к нам на Новый год. Мы не сможем. Ах, как это любезно с вашей стороны. <свист> Кто у вас в семье самый старший? Прапрапрапрабабушка. Но ну, это же невозможно. Ва-ва-ва-ва-ва, возможно. <свист> Слыхал? Вася выпил правильного пива после бани и как заново родился. Что, похмелья не было? Нет, ползал, писался и говорить не мог.